Глава 14 45 минут спустя. Не сказать, чтобы я по нуждалась в компании, однако я приняла душ, оделась, подкрасилась за рекордное время и выскочила за дверь. А когда добралась до паба, мои приятельницы болтали вовсю как добрые подруги за уличным столиком на самом Санцепёке. Несмотря на то, что Пенни виделась с Шелли и Айлой всего пару раз, она подкатила к ним и уговорила выпить вина. Бутылка торчит из ведерка со льдом, а Бобби с довольным видом лежит у ног Пенни. «Оказывается, пока я коротала время в одиночестве, Шелли тоже вырвалась на волю, потому что ее партнер Лоренс поехал к родителям. А Шелли отказалась, свекровь, по ее словам, может болтать без передышки 17 часов кряду, А Айли пришлось уйти из дому, потому что жить с тремя подростками – это настоящее испытание. Так почему же ни одна из них не позвонила мне?» «Мы подумали, тебе нравится проводить время в одиночестве», — заявляет Шелли. «Мы не хотели прерывать твои грезы, подтрунивает надо мной Айла. «Какие там грезы? парирую я. «Пацан из соседнего дома бросал в меня землей, пока я изображала собаку мордой вверх. Тот, чьи родители позволяют ему играть со спичками и растительным маслом?» — спрашивает Шелли. «Он самый. Его мамаша считает, что все это полезный опыт». «Когда пожарная команда будет их вытаскивать из дома, это будет очень познавательно», — фыркает Пенни. Айла наклоняется вперед. «Пенни, а что ты думаешь об изнеженном молодом поколении? Сегодняшних детей так сильно балуют. Ты, должно быть, считаешь, что мы все сошли с ума?» Пенни улыбается и встряхивает крашенными кудряшками, явно довольная, что ее мнение на подобную тему вызывает интерес. «По-моему, детей баловали всегда. Не всех, конечно». Но разница в том, что такого понятия, как родительство, раньше не было. Я имею в виду, что это не было делом всей жизни. Родители заботились о том, чтобы дети, она щелкает пальцами в поисках нужного слова, не съели чего-нибудь ядовитого и легли спать в положенный час, чтобы у вас оставалось время для себя. «Хотела бы я так», — заявляет Айла, которая сохранила очень хорошее отношение со своим бывшим. Мой старшенький желает, чтобы я писала за него эссе по английской литературе. В 52 года радостей мало, и корпеть над символизмом в Макбете явно не из их числа. «Ты просто чудо», — говорю я, немало не кривя душой. «Они уверены, что ты способна все сделать и уладить, и полагаются на тебя во всем. «Но почему я всегда даю себя запрячь?» Она откидывает назад свою короткую белокурую гриву, Я по-прежнему пытаюсь заставить их есть овощи, это смешно. Но ему старшему восемнадцать, Айла поворачивается к Пенни. Ты когда-нибудь так заморачивалась? Тебе случалось измельчать в блендере стручковый горох для соуса к спагетти? Нет, смеется Пенни, потому что я была в здравом уме, и затем я, разумеется, уговариваю ее рассказать им про райское наслаждение и пробежки голышом по библиотеке, что вызывает гамерический хохот. Ты просто отрада для души, говорит Тайла, вытирая глаза. В наши дни люди настолько серьезно относятся к родительским обязанностям, мы не просто воспитываем детей и надеемся на лучшее. Мы растим их в атмосфере такой опеки и внимания к деталям. Точно будущее человечество зависит от того, насколько хорошо мы с этим справимся. А чем сейчас занимается Ник? спрашивает Шелли. Снимает документальное кино, отвечает Пенни. Ого! И о чем? Обо всем, что его волнует. Он обосновался в Окленде, женился на новозеландке, но их брак продолжился недолго. Он скоро приезжает. Пенни бросает на меня искоса взгляд, который я предпочитаю игнорировать. И как он пришел к этому? спрашивает Тайла. Он научился снимать кино сам, с редкой для нее ноткой гордости, говорит Пенни, одолжил аппаратуру у приятелей еще давно, не к очень целеустремленной и отличный профессионал». «Он учился в университете?» — интересуется Шелли. «Возможно», — она пожимает плечами. «Пенни», — восклицаю я, понимая, что она нас разводит, когда со смехом принимается доливать вино в бокалы. Ей отлично известно, как меня бесит ее подход к материнству. Благотворное невмешательство, как она выражается. «Девочки, а давайте-ка поедим», — предлагает она. Мне срочно требуется закусить, а не то дело примет дурной оборот, чем они тут кормят. Ясно, что в наши годы чипсы с орешками не вариант, но мы с облегчением обнаруживаем, что здесь подают тапас, и скоро весь столик уставлен тарелками с аппетитной едой. Разве Энди живет не здесь? спрашивает Шелли, когда мы принимаемся налегать. Угу, вроде бы... У меня все еще нет его адреса он страшно скрытничает на эту тему». «Почему?» — хмурится Айла. «Честное слово, без понятия». «Ты должна разузнать», — поворачивается ко мне Пенни. «Позвони ему под каким-нибудь предлогом. Мы можем завалиться к нему всем скопом». Она злорадно ухмыляется. «Думаю, он сейчас на пути к Лох файн или уже приехал, а там очень плохо ловит». «А ты попробуй», — настаивает Пенни. «Скажи, что тебе требуется его адрес, пока он в отъезде». Я смеюсь и отпиваю вина. До меня вдруг доходит, какая я счастливая. Сижу себе с подругами в такой чудесный день, домой мчаться не надо и отчитываться мне не перед кем. Изи прекрасно проводит время, мы болтали по телефону, и Джулс уже отправила фотографии, где девочки играют на берегу озера. Хотя на работе царит неясность, Роуз до сих пор не озвучила, что она припасла для меня, «Мне не о чем переживать. Я взяла себе за правило ценить то, что имею, и гнать поганой метлой из головы мыслишки про Энди и его новую пассию». «Я знаю», — вдруг заявляет Шелли. «Скажи ему, что тебе надо переслать ему важные письма. Скажи, что иначе ты боишься их потерять». Я морщу лоб и задумываюсь. Звучит не очень убедительно. «А ты рискни», — уговаривает она. «Но откажется он, и что с того?» И я отправляю ему бестолковое сообщение, которое, судя по мгновенному ответу, приводит его в замешательство. Это может подождать, только приехал. Привет от всех. Сколько времени набирать адрес? интересуется Шелли. Он просто от тебя отмахивается, замечает Пенни. Она хватает со стола телефон и принимается жамкать на кнопки. Пенни, что ты делаешь? Она с сияющим видом возвращает мне телефон. «Надо отдать ей должное, ее метод оказывается более действенным, чем мой, потому что в ответ на требовательное «дай свой адрес» послушно приходит улица Кинертон 19, квартира 1, дробь 2». «Ну что?» — ухмыляется Пенни, когда мы расплачиваемся по счету. «Мы в двух шагах, так что было бы глупо не зайти. Погнали?» «Могу лишь предположить, что вино и жара ударили нам в голову» потому что уже через несколько минут наша разудалая компания, оживленно хихикой, оказывается в нужном месте. Я редко бываю в этом районе города и не подозревала, что эта улица, в частности, настолько очаровательна. Расположенная в стороне от основной магистрали, она представляет собой смесь хорошо сохранившихся многоквартирных домов из красного песчаника, парочки традиционных пабов и ряда весело раскрашенных магазинчиков. Среди них обнаруживается булочная, элитный винный магазин с дегустационным залом, бакалейная лавка, старомодная чайная и специализированный магазин сыров, от которого разит за квартал. «Смачное местечко, а?» – замечает Айла. «Я, конечно, люблю сыр, но тут его слишком много. Представляю, каково здесь работать». «Мы переходим дорогу, и я сверяюсь с нумерацией домов. Квартира Энди прямо над ним», – объявляю я. «Он живет над магазином сыров?» – поворачивается ко мне Пенни. «Да, сама смотри, это номер девятнадцать». Я улыбаюсь ей во весь рот, а ее серо-голубые глаза сияют от восторга. «А помнишь, ты рассказывала, что когда вы были в Париже, ему упорно мерещился запах сыра из холодильника?» «Конечно, помню». «Я тоже», – восклицает Айла. «Он тогда тебе весь мозг проел. А это точно его адрес?» «Абсолютно». «Но почему он решил жить здесь?» — хмурится Пенни, с его-то гиперчувствительностью к сильным запахам. «Ума не приложу», — говорю я, когда мы заходим в магазин. Это прелестное местечко, похожее на старомодный дневник с зеркальными стенами и изразцами ручной работы и с огромным количеством сыров, от которых в буквальном смысле захватывает дух. «Чем могу помочь?» — спрашивает, улыбаясь, из-за прилавка молодая продавщица. «Мы просто на запах зашли». Говорю я, глубоко вдыхая. Тут у вас потрясающие ароматы. Если вы любите сыр, то да, соглашается она. И в данный момент они особенно сильные. «Из-за погоды?» – спрашивает Шелли, стараясь сохранять невозмутимый вид. «Скорее из-за текущего ассортимента», – объясняет продавщица. «Есть несколько сортов, которые претендуют на звание самого вонючего сыра в мире. И мне приятно сказать, что у нас представлены все». «И какие именно?» — оживляется Пенни. Продавщица указывает головки, красиво расставленные на витрине. «Вот, бриде-мо, а это вьё пожалуй, с самым специфическим запахом. Зловонный епископ тоже довольно ядреный, хотите попробовать?» «Да, пожалуйста», — нетерпеливо откликаюсь я. Она отрезает тоненькие ломтики и предлагает нам вина, на что Шелли точно после долгих уговоров выдает «эх, была не была». А меня начинает разбирать истерический хохот при мысли о том, что мужчина, с которым я прожила четверть века, теперь обитает над гигантской смердящей головкой сыра Стилтон. Если бы не это обстоятельство или мое подпитое состояние, «Возможно, я с трудом восприняла бы неоспоримое доказательство того, что Энди действительно живет где-то вдали от нас с Изи, а не порхает в безвоздушном пространстве, как блудливый призрак. А сейчас мое уныло начавшееся воскресенье проходит настолько оживленно, что я даже вообразить себе не могла. «А вам известно, что наверху есть квартиры?» – отваживаюсь спросить я, когда продавщица наливает нам вина. «Да, а что?» «Наверное, до них долетает запах из магазина, как вы считаете?» Она усмехается и поводит руками по сторонам. «Полагаю, да. Возможно, в верхних пахнет не так сильно, но в той, что над нами, очень. Вообще-то она много лет пустовала, но несколько месяцев назад кто-то туда въехал. Она улыбается и предлагает еще ломтики. Могу лишь предположить, что они обожают сыр». «Должно быть так, соглашаюсь я». Мы заканчиваем дегустацию, и я, естественно, чувствую себя обязанной раскошелиться на кусок мо, который мне обходится в несколько фунтов. Но каждый его ломтик я буду смаковать, — решаю я, когда мы с Пенни направляемся домой на такси. «Поднимешься?» — спрашивает она, когда мы останавливаемся у ее дома. «Можем догнаться джином с тоником, у меня даже лимоны есть и лед». Обычно мне нравится коротать вечерок в ее захламленной квартирке со шторами из бисера и люстры в висюльках, где полки завалены безделушками и кругом валяются вязаные покрывала. Но сегодняшняя попойка меня в конец умотала. Поэтому я благодарю Пенни за приглашение и решаю, что лучше отправиться домой и принять ванну. Я валяюсь в ванне, вдыхая мандариновый запах моего любимого масла и думаю, а по душе ли и Ланг встречаться в зловонном гнездышке. Может, это добавляет пикантности в их интимную жизнь? Он божится, что они по-прежнему не живут вместе, так что... Возможно, у нее есть своя квартира в городе, или она все еще обитает в Эдинбурге. Он молчит, как рыба, а я даже не подумаю спрашивать, чтобы не воображал, будто мне есть дело до их отношений. Но вот что интересно, пахнет ли от него сыром, когда он приходит к ней на свидание? Я вытираюсь полотенцем, надеваю мягкую хлопчатобумажную пижаму, залезаю в постель, а сама все думая об этом, и на душе так хорошо, я представляю, как Энди задыхается от в камамбера и проваливаюсь в блаженный пьяный сон.